10 августа, около полудня, плюс 17 градусов по Цельсию. Дом в Малой Подьяческой улице. Как бы опять пожалеть не пришлось. Дверь не заперта, а в щель сквозняком свищет. Родион Георгиевич прислушался. Кажется, из квартиры доносятся рыдания, а может стоны? «Более медлить нельзя!» Ротмистр выхватил револьвер, со всей силы дернул створку и влетел галопом. Ванзаров следовал за помощником. В прихожей трупов или разрушений не оказалось. Зато плач слышался отчетливо. Столь же резво Джуранский проник в комнаты и встал, как вкопанный. От милого беспорядка не осталось и следа. Чудовищная свалка из книг, картин, коллекции оружия, домашних мелочей и одежды громоздилась прямо посреди комнаты. Обеденный стол для чего-то перевернули вверх тормашками, а потертые, но удобные кресла исполосовали в лохмотья. Посреди безжалостного разгрома сидела Антонина Ильинична в раздрызганном платье и предавалась любимому женскому занятию — безутешным слезам. Мечислав Николаевич с сожалением убрал револьвер и отправился осматривать другие комнаты. А Ванзаров кое-как пристроил неудобную шпагу, присел на корточке рядом с барышней. Ну, будет-будет, слезами дело не поможев, в то стряслось. — Он! Он! Он! — Дальнейшее так и не выпуталось из сопливых всхлипываний. «Кто злодей-то?» «Ленский!» рыдание только пуще «Да что ж такое! Все время мертвецы воскресают и путают умных чиновников сыскной полиции. Пора бы им успокоиться в самом деле!» «Что ему понадобилось?» «За-ве-ща-нье!» Хотел лифыть опекунского наследства? «Нет! К -к -к -к Князя!» Имея большой опыт успокоения всяческих слез, Родион Георгиевич быстро привел девицу в чувство. И тут выяснились совершенно удивительные обстоятельства. В одиннадцатом часу утра явился Ленский и заявил, что никуда не уехал и, более того, не уезжал. У него были безотлагательные дела, которые закончились полным фиаско но подробности сообщить отказался. Был он страшно взволнован, рассержен и крайне торопился. Причину столь внезапного визита объяснил просто. Ему требуется завещание Адаленского. Вернее, не само завещание, а та половина листа, которую надо предъявить Стряпчему. Князь составил душеприказную странно. Все состояние, дома, счета в банках и даже мотор — должны были отойти предъявителю оторванной половины листа, на котором и были изложены все условия рукой его светлости. Почему-то Ленский был уверен, что вторая половина хранится у берсов. Сколько Антонина не уверяла, что этого быть не может, он не слушал. Ленский словно обезумел, скидывал книги, проверяя каждую, срывал картины, распарывал обшивку кресел и даже перевернул стол, надеясь обнаружить пропажу. Но так ничего не нашел. «Почему он был уверен в то завифяние здесь?» «Задумчиво, как мог», — спросил Ванзаров. Антонина жалостно всхлипнула. «Я не знаю, поверьте!» «Может быть, дядя кто-то утаил?» «Это на его совести!» «Устряпчего Выгодского искать не пытался?» «Откуда мне знать?» «Куда Ленский мог двинуться теперь?» «Мне кажется, он собирался обыскать нашу дачу!» да Озерков даже на сумасшедшем лихаче ехать не меньше полутора часов. Если Ленский был здесь два часа назад, у него приличная фора. Но не испробовать такой шанс – просто грех. Родион Георгиевич приказал девушке напиться чаю или водки, уж как получится, запереть дверь, никуда не уходить и открывать лично ему и никому более. 10 августа. Ближе к двум. Жары не чувствуются. Дача по финляндской железной дороге. Никому более не позволено приближаться. Оцепление задерживало любопытных на дальних подступах, да особо желающих одолеть кордоны жандармов и людей в штатском, за которыми незримо чудились гороховые пальто. И не наблюдалось. Даже местные городовые топтались поодаль, не желая лезть ни в свое дело. И так понятно, революционеров ловят. «Видать, филер пронюхал про подпольную типографию или склад оружия. Их на дачах за милую душу прятать. Вот охранка и прихлопнет всех разом. Зря, что ли, столько народу нагнали?» Внезапно на дачную дорожку влетела взмыленная лошадь, а за ней скрипящая пролетка. Пассажиров было двое, и выглядели они не к месту странно. Один в роскошном сюртуке, а какой на и только одевать, да еще со шпагой между колен. другой в приталином костюмчике, вышедшем из моды лет десять. Господа равнодушно поглядывали на жандармские чины и штатских, с некоторыми обменивались приветливыми кивками и беспрепятственно приблизились к окруженной даче. Останавливать их никто не решался. Видимо, петлицы коллежского советника внушали некоторое уважение. Все же нашелся жандармский поручик, который схватил под устцы кобылу и заявил, «Прошу простить, ваше высокоблагородие, дальше нельзя!» коллежский советник бодро спрыгнул в траву, чуть не зацепив шпагой порожек, приказал позвать старшего и огляделся. Дачу берсов от арендных владений семейства Ванзаровых отделяла два сада. Ротмистр подошел быстро, но выглядел неважно. Посеревшее лицо, глаза красные, как от бессонницы. «Что вам здесь надо?» — спросила охрипшим от команд голосом. «Хочу оказать помощь в поимке злоумыфленника», — ответил Ванзаров. «Справимся без вас». «Позвольте один вопрос. Уверены, что он прячется на даче?» «Без сомнений». «Готов доказать обратное». «Что это значит?» Родион Георгиевич предложил отойти в сторонку и, оказавшись в относительном уединении, сказал тихо, но уверенно. «Мне все известно, Вадим Францевич». Модуль уставился на него. «О чем это вы?» «О камуфлете?» «Не понимаю». «Согласны выслухать до конца?» Ротмистер кивнул. «Хочу заверить, у меня нет к вам чувства личной обиды» сказал Ванзаров с той искренностью, которую ни с чем не спутаешь. «Вы отменный специалист и, видимо, выполняли приказ, но от этого преступления легче не становится». «Какое преступление?» — не удержался модуль. «Убийство семи взрослых и попытка убийства ребенка. Тончаев и обман, сплетенный вокруг них, к делу не прифьев. Кстати, Менфыков-то понял». В то его провели, за секунды до смерти пытался сказать, но выдавил лифт «Нас убьет». Выговорить «наследник» жизни не хватило. И выгодский понял уловку, но тоже поздно, так в то уже в собственной крови галочку-птичку рисовал, указывал на серебряного феникса. — У меня нет времени на фантазии, — устало сказал ротмистер. — Факты излагайте. Извольте, факт первый. Ротмистер модуль приказывает напечатать в типографии Министерства внутренних дел уголовный романчик некого Антона Чижа. Зачем? Чтобы его победоносно изъять на даче у жены господина Ванзарова и дать возможность Николаю Карловичу Берсу оказывать неоценимые услуги розыску. Факт второй. Куски тела от чурки были найдены все сразу, но Как такое возможно? Только если господин Модель сам это совершил. То есть, как положил, так сразу и на фол при свидетелях. Иначе такой подвиг невозможен. Факт третий. Мгновенно разыскали из воффика Растягаева и дворника Феоктистова, а вот главного свидетеля Пряникова не нашли. Как такое возможно? Да очень просто. Знали, кто и куда возил ковчежец. Раньше меня. А Пряникова не взяли потому, что не знали, где он. Никифор же преспокойно отдыхал. В Сибирке, Казанского участка, заботами господина Джуранского. Факт пятый. Члены первой крови гибнут от редчаевых взрывчаток, каковых и найти невозможно по отдельности. А вместе, тем более, где же преступник берет их? Есть такое место. В то, то вроде тайного музейчика, в котором охранное отделение складывает экземпляры конфискованной литературы и разнообразные динамиты. Долго хранить опасно, учет ведется кое-как. Что делать? Использовать для загадочных преступлений. И, наконец, факт последний. Против Ванзарова устраивают провокацию, супругу с кухаркой в камеру сажают, детей в приют кидают. Зачем? А чтоб чиновник с искной полиции наверняка в срок, именно это важно, в срок, сделал розыск мифического общества. Причем старался спасти жену, не обращал внимания на мелочи и особенно случайности и быстро сыскал истинного преступника Берса. завто и получил бы ожидаемую награду. В Анзарове ведь не ошиблись, верно? Все так садал Ахилл. Модль отдернул мундир. Выпрямился и доложил. «Правды сказать не смогу, да и ни к чему это теперь. А запираться глупо. Не держите зла. Для меня было большой честью трудиться с вами. И позвольте руку». Родион Георгиевич не смог отказаться. Даже враг достоин уважения. Ладонь беспощадного жандарма оказалась ледяной. Модль пошел, не оборачиваясь, прямиком к домику Берсов. За ним потянулись жандармы и штатские, но он крикнул им оставаться на местах. Окна дачи плотно закрывались ставни, и не подберешься. Но входная дверь была чуть приоткрыта, словно приглашала войти. Как будто специально звала, приглашала, манила. Вадим Францевич быстро поднялся по ступенькам веранды. «Назад!» закричал чиновник полиции. Модуль не пожелал услышать и дернул на себя дверную ручку. Оранжевый шар вспыхнул ярче солнца, раздул дачный домик, как грелку, и ослепительно лопнул. Земля вздрогнула, ударная волна примяла кусты, поломала деревья, повалила Ванзарова с ног, чем и спасла. Бревна, разлетаясь, пронеслись над головой, и лишь тогда Обрушился грохот. Родион Георгиевич вжался щекой в траву, Глаза невольно открылись, Мир предстал перевернутым. По стебельку, лениво перебирая ножками, Карабкался рогатый жучок с малахитовым отливом. И необъяснимая вязкая тишина. Портупея под сюртуком впилась в бок. Пора возвращаться, Словно вынули ватные затычки. Истошно кричали раненые, корчились в судорогах погибающие, а выжившие завидовали мертвым. На березе качалась оторванная рука. Ванзаров вскочил и кинулся к дороге. Оглушенная лошадь пала на бок, отчаянно била копытами, пролетка повалилась, придавив ногу извозчику. Мужик выл от боли, все пытаясь поднять повозку, как видно оглушенный. Мечислав Николаевич восстал из пыли разъярённый, но без единой царапины. Только сюртук порвался на локте. Спасло ротмистра чудо, божье провидение, оплатившее долг за порушенную свадьбу. Или просто реакция боксёра. Это неведомо. В дачах на версту вокруг не осталось целого стекла, а в Анзаровское гнёздышко лишилось летней веранды и доброй половины сада. Что не так уж плохо. Дачный сезон окончен наверняка. На месте соседского дома полыхал костер невиданной силы. Жар палил неистово даже издалека. 10 августа, около 3, плюс 17 градусов по Цельсию. Лесной участок 4 отделения Санкт-Петербургской столичной полиции, Выборгское шоссе 16. возвращаясь издалека Калежский советник свернул в ближайший участок умыть лицо. В зеркале показалась перепачканная копотью физиономия. Вместо тщательно напомаженных усов торчали неприличные метелки. Самое печальное обнаружилось в парадном сюртуке. От лацкана до клапана кармана рваная рана. Материал испорчен безвозвратно. а потере двух золотых пуговиц не стоило вздыхать. Кое-как, наведя порядок в одежде и внешности, Родион Георгиевич отправился к приставу Змиеву. Сам подполковник выехал в озерки на происшествие, так что кабинет достался в полное распоряжение чиновника сыскной полиции. Распахнутые окна сулили холодок. С улицы долетали мирные шумы городской жизни до да грохот гужевых телег. Впервые за пять дней чиновник полиции мог сесть в кресло, закрыть глаза и ощутить покой. Он скинул сюртук и освободился от портупеи. Затем сунул руку в карман брюк и вынул список садалов, живую картину и банковский чек. Родион Георгиевич захватил во дворец улики без всякой видимой цели. Как талисман, что ли? Может, они и волшебным образом и отвели взрыв? Бумажки раскинулись по пасьянцам. Они уже ответили на вопросы «Зачем?», «Почему?», «Где?» и «Как?». В них же скрывался ответ на последний вопрос «Кто?». Ответ перед глазами. Остается увидеть. Нужны очки логики. Первым тщательному досмотру подвергся список примус сангуинис. Менелай и Аякс уже вычеркнуты. Без сомнений можно вычеркнуть Ахилла и, к счастью, Пенелопу. Сомнения насчет Садала Диамеда отпали вовсе. Остается два неизвестных – Парис и Агамемнон. Если следовать логике, то Ягужинского среди них нет. Он был нужен живым. Выходит, в списке неизбежно должен быть Николай Карлович. Но инициалы ВВП не подходят. А что если м. О -Н. В любом случае цель списка не вызывает сомнений. Шпаргалка, чтобы чиновник полиции не сбился со следа. Кто ее заботливо подготовил? Вот вопросик. Настала очередь банковского чека. Родион Георгиевич покрутил ручку вызова телефонного аппарата, назвал барышни номер из четырех цифр, Мило поздоровался с председателем правления Азовско-Донского банка господином Нетцелем, которого выручил не столь давно из щекотливой ситуации, скромно попросил о небольшой услуге и уже через пять минут знал ответ. К сожалению, банковским счетом владел Николай Карлович, и подпись стала быть его. Проклятый круг опять замкнулся, выходит, именно коллежский асессор Приходил к Звягинцеву и напустил морок на его голову, как и на головы двух извозчиков и одного дворника. «Может, дело в живой картине?» В кабинет осторожно заглянул Джуранский. Лоб Ротмистра пересекал грязный бинт. Самому себе и только себе Мечислав Николаевич казался ветераном, вернувшимся из боя а всему виной проклятая застенчивость лихого кавалериста, но ну, не мог он без достойной причины ходить с дыркой на рукаве, хоть и не модного сюртука. Телефонировал в МИД, справка готова, вышлют завтра. Но я просил зачитать сразу, изволите ознакомиться? И помощник протянул листок, исчирканный бисерным подчерком. Справка сообщала, что подданный российской короны Антон Ильичев Берс получил выездной паспорт три года назад, когда и отбыл за границу на учебу. По имеющимся данным, пересекал границу с тех пор всего четыре раза. Последний раз въехал в мае сего года, а должен был покинуть империю августа 4-го числа. Поклонник депеш был немедленно командирован в телеграфную участка отправить срочный запрос в Варшаву на имя командующего третьим округом отдельного корпуса пограничной стражи генерал-лейтенанта Усова, а Родион Георгиевич опять накрутил ручку телефонного аппарата и потребовал соединить его с билетными кассами Николаевского вокзала. Заведующий Терлецкий, несмотря на конец присутственного дня, Оказал любезность, справился в учетной книге и подтвердил, билет был куплен на поезд Санкт-Петербург-Берлин-Париж, отправлявшийся 4 августа на фамилию Берс А.И. Не прошло и четверти часа, как вернулся Джуранский. Ответ за подписью командира Александровской бригады ОКПС генерал-майора Шейна подтверждал – В поезде, пересекавшем границу с Германией, в ночь с 6 на 7 августа на железнодорожной станции Александров находился пассажир, предъявивший паспорт на имя Антона Ильичева Берса. Сомнений не осталось. Студент Парижского университета отбыл продолжать учебу. Итак, Мечислав Николаевич, условия задачи сказал Ванзаров, жестом предлагая ротмистру присаживаться. «Первая дама, Антонина Берс, попрофялась с Петром Ленским в среду. Другая дама, не менее симпатичная, попрофялась с этим же господином в пятницу. При этом мы знаем наверняка, что господин Ленский был на даче Берсов в четверг вечером, потому что его видел Николя Тальма» и принял за любовника князя одоленского Не менее точно мы знаем, что господина Адаленского в ночь с четверга на пятницу задуфили спермой, а потом разрубили на куски, ну и так далее. Следите за мыслью. Железный ротмистр сделал над собой усилие, но все же сведения осилил. «Смелее, коллега», подбодрил Ванзаров. «А теперь вопрос. Какие три вывода можно сделать из этих противоречивых фактов. «Три?» — удивился Джуранский. «Попробую. Первый. Убили Неленского. Второй. Убийца Неленский. А вот третий. Даже не знаю». Начнем по порядку. Тот, кого опознали по живой картине «Моя супруга и а также Николай Берс, как Ленского, на другой человек. Берс врал. Госпожа Ванзарова не знала правды. Кто на это указывает? Разные дни. Настоя Филенский не мог просить Звягинцева вызвать полицию, а потом приспокойно разгуливать, где ему хочется, и разыгрывать живые картины. Так кто же он? Гипнотизер Жарко, например, признал его талантливым студентом Петровичем. Но это мало кто дает. Куда важнее другой факт. Растальма принял его за любовника, значит, видел этого человека с князем в городе. Даже ревность должна иметь основание. Логично? Вполне. Следовательно, этот человек оказывал Адаленскому знаки внимания как любовник. На это явно указывает фривольная фотография. Зачем? Не хотел бы касаться этой темы. Мрачно признался Джуранский. В топ в субботнюю ночь князь привел его к себе в дом, преспокойно разделся и лег в постель, ожидая наслаждений. «Значит, он кто?» «Убийца князя!» Конечно. Отсюда получаем второй вывод. Убив и князя, подложил йодистый азот в струны скрипки. Как хлопнул взрыв под одеялом, он проходит в соседний кабинет, берет гварнери и засыпает парафок. Никто другой не успел бы это сделать. Поразительно просто! Далее. Тот же убийца приносит взрывные сигарки выгодскому. Допустимо? Ротмистр с жаром согласился, но тут же возразил. «Как же смерть Николая Берса? Там ведь не было взрыва!» «Идеально подходит», — Родион Георгиевич накинул сюртук. «Кто, как нелюбовника Доленского, мог знать, где ключи от мотора и как им управлять?» Джуранский изверг крепкое кавалерийское словцо. «Нет, сей герой вовсе не это самое», — Ванзаров усмехнулся. итак мы выяснили, что господин, прятав Фейся под фамилией Ленский, — убийца. «Но кто он на самом деле?» «Да, кто?» «Фамилией Ленский он пользовался долго. На это есть верный свидетель, а именно моя супруга. Но вот вопрос. Как ему удалось?» «Николай Берс покрывал». «А где был настояв Филенский?» «Убит». «Только ночью в четверг, а до этого?» «Неужели на даче?» «Правильно!» «Но мы точно знаем, что кроме Николая Карловича и Антонины Ильинифны никого там не было. Антон Берс наезжал изредка. Что получается?» «Антонина замешана!» — вскричал ротмистер. Его вера в то, что беды мира идут от театра и от красивых женщин, стала теперь крепка, как никогда. «Браво! Не будут Желенского держать в погребе три месяца!» Звягинцев нафел его в цвету Финвиди, следовательно, настояв Февленского, никуда не прятали, а специально держали на виду. То есть как? Преспокойно, в женском платье. Софья Петровна говорит, что девушка была молчаливой и застенчивой крайне. Все в саду книвки читала. Каков вывод? Антонина это Петр Ленский. Вы уверены? Здесь важны нюансы. Сформулируем так. Петра Ленского выдавали за Антонину Берс все лето, по крайней мере, до профлого четверга, а в субботу предъявили в Ковчежце в изрядно сокрафенном виде. Родион Георгиевич подождал, пока новость уляжется в кавалерийских мозгах помощника, и продолжил. Но сейчас обратимся к другому вопросу. Кто же приходил с настоящим Петром Ленским к доктору, исцеляюв ему мужеложство пыткой? «Кто?» – механически повторил ротмистер «Видимо, тот, кто вывел Петра из клиники. Кто на это указывает?» «Способность к гипнозу!» «И это тоже. Куда важнее другое. В карточке Звягинцева была указана фамилия Морозов. Почему?» «А потому, что господину некогда было изобретать псевдоним. Он и воспользовался уже известным из больницы, как и биографией жертвы ведь убийца носил имя жертвы. Видимо, этот же господин вычистил мозги двум из извойфикам, одному дворнику и набожному фейцару. Он возил ковчежец и, следовательно, участвовал в делании чурки. Кто он? Не знаю. Николай Берс исключается? Не знаю. Тальма видел молодого человека. Тогда исключается. Позвольте если Николай Карлович вне игры, остается одна кандидатура. Именно так. Это невозможно, — уверенно сказал Джуранский. Почему же? Потому что вы с ней разговаривали, и я тоже, и вообще. Уверяю, это не сложнее стрельбы из револьвера. Нет, это невозможно. Помните, кто говорил великий Гарон, глава парижской полиции? Спросил Ванзаров и, не дожидаясь, ответил сам. Работая в области расследования преступлений, следует всему верить и быть ко всему готовым. Часто самое невероятное оказывается единственно верным. Вот так. Но ведь Ленского убили в четверг! В ответ перед носом ротмистра помахали телефонограммой из МИДа. Не вижу здесь логики, запальчиво заявил он. поефите тут. Родион Георгиевич пододвинул список садалов. «Знаете, как расшифровать расфифровать МОН?» «Ни малейшего понятия!» «Монокль Николай!» «Вот и все!» «Теперь я знаю точно, модуль вовсе не попался в ловувку, он сам выбрал смерть, хотя динамит ожидал нас. У Ротмистра не осталось иного выбора. А почему?» «Простите, но я...» «Да потому что феникс с пироксилином...» Нафарфировал он. «Но какой тонкий рафет во всем! Виден большой талант!» «Ничего не понимаю», — признался ротмистер. «И это называется три вывода?» Объяснений не последовало. Ванзаров бережно сложил справку, телеграмму, список, чек и фотографию в карман и лихо расправил усы, что в данную минуту означало «Гремят барабаны, трубят фанфары. Преступник...» Извлечен из тьмы обмана на свет логики.